Глава 35. Я поблагодарил водителя и вышел наружу. В будущем это здание пустовало. Для него долго не могли найти собственника, и оно медленно разрушалось. А в 80-х в нём располагалось довольно популярное городское кафе. Построили его ещё во времена хрущёвской оттепели, когда в архитектуре начал преобладать минимализм. Потому-то Берёзка и выглядела как типичное советское одноэтажное заведение общепита с огромными панорамными окнами, стильной каллиграфией и даже металлическим барельефом, изображавшим древесную рощу. Войдя внутрь, я сразу заметил сидящего за одним из столиков обшелаву. Посетителей в это время почти не бывало, потому что советские люди трудились, а в кафе ходили разве что отпускники или тунеяции и спецслужистые. Лейтенант помахал мне рукой, И я направился к нему. Эдик был в компании высокого брюнета с вытянутым лицом. К Эгородову представился он, протянув ладонь. Все, Волод. Я разместился на свободном стуле. К нам тут же подошла молоденькая официантка в белом передничке и кружевной наколке на голове. Выглядела девушка как с картинки, словно ее специально подбирали именно к этому кафе. Округлые формы, типичная славянская личика, толстая соломенная коса. Что будете заказывать? Поинтересовалась она голосом Алёнушки из сказки Морозко, чем сразу же закрепила свой образ. Мне бы пообедать, сказал я, посмотрев на часы. Чуть раньше, но лучше уж сразу совмещу приятное с полезным. Есть больше украинский на первое, а на второе картофельное пюре с подливкой, предложила девушка. Не сидите, обрадовался я, и компот. Мы собеседники тоже, как выяснилось, уже сделали заказ. И вскоре официантка принесла нам дымящийся поднос, уставленный стаканами и тарелками. Я даже удивился, как там всё уместилось. А девушка, придерживая его на весу одной левой, правой ловко разгрузила, аккуратно расставив блюда на столе и неспешно удалилась. В своей новой жизни я впервые сидел в кафе, а потом меняю двигало острое любопытство. Каковы на вкус будут все эти блюда? И выяснилось, что просто огонь. Мясо в борще было мягким, без лишнего жира, а оживалось будто мягкая постела. И сам борщ так благоухал, будто его готовила бабушка. Про пироё я и вовсе молчу. Такую поделivку умели готовить только в советском общепите. А главное, что всё было не только сытным, но и правильно приготовленным. Поэтому я уже не боялся за собственную фигуру. График, физические нагрузки, интересная работа вот они, составляющие успеха. Предлагаю перейти к делу. Сказал я с огромным сожалением допив вкуснейший компот из сухофруктов. Всеволод: "Нам журналистам нужна ваша помощь. Снав в свою очередь полный информационное сопровождение вашей работы. Статьи вы хотите написать?" Улыбнулся Кай Городов, моментально выделив моей речи главное. "Именно", подтвердил я. "И не одно. Есть у меня перспективный сотрудник, вернее, сотрудница, София Кантер. Очень хорошо проводит расследования". "Знаю", кивнул Всеволод. "Давай дойдёшь работать с её отцом". В плане таланта она вся в него. Улыбнулся я, воспользовавшись памятью Кошеларова. Так что я доверяю Соне писать о расследуемых делах. Есть парочка интересных, неспешно кивнул Кайгородов. Из райкома поступила информация о возможных хищениях на заказе. Ай до да краёухин, подумал я. Судя по всему, второй секретарь по его поручению что-то действительно накопал в кровельном цехе и принёс это первому, а тот в свою очередь передал дело дальше в ОБХСС. Возьмёте к себе журналиста на время расследования. Я сразу взял бы коза рога. Скажем так, Кайгородов говорил тщательно взвешивая слова. Делом занимаюсь я, и контактировать она будет со мной. Отсюда условия. Кантер беспрекословно мне подчиняется и не лезет на рожон. Никакой самодеятельности. Принимается, согласился я. И если договорённости будут соблюдены, продолжил Севалот. Я допущу её и вас, разумеется, к ходу ещё одного расследования. Я склонил голову набок, выражая максимальную заинтересованность. Кайгородов загадочно прищурился и, вытянувшись над столиком, еле слышно проговорил: "В разработке сейчас находится некая подпольная организация. Дело очень серьёзное, и в нём могут быть замешаны высокопоставленные люди. Именно поэтому мне важно сперва убедиться в порядочности вашего сотрудника". У нас вот так произошло, некоторые, скажем так, утечка. Было немного удивительно, что со мной поделились даже таким намёком. Но потом я вспомнил, что я же тут не из воздуха появился. Мой предшественник успел заработать себе имя и репутацию, хоть в итоге и остановился. Я же буду двигаться дальше, а за хороший старт просто скажу спасибо большое. Я вас понимаю, Севолод, доверительно сказал я. Со своей стороны я готов ответить собственной профессиональной частью, и гарантирую это же со стороны своей сотрудницы. Сейчас я прямо-таки по краю прошёл. Всё же речь идёт о какой-то хорошо организованной банде, и Игорь Городов не просто так сейчас сказал о бутичке. Он хочет гарантий. А что у меня? Доверие к Соне Кантер основанное на моём знании будущего. Эта отважная девочка станет активно помогать милиции даже в лихие 90-е. И именно с ее помощью местный руббоб накроет банду Лехи мясника, потом выведет на чистую воду коррупционеров в администрации города. Перед ее отъездом в Израиль на отважную расследовательницу даже организуют покушение, но бдительные оперативники вовремя его пресекут. И все потому, что Софья Адамовна Кантер будет пользоваться у Андроповских, а позднее у любых российских силовиков безграничным уважением. Вашей репутации я могу доверять. Всем временем сказал Кай Городов, и я мысленноpostal благодарностью своему пришественнику. Да, Кашеваров был карьеристом и в какой-то мере начальником сатрапом, однако человеком оставался в целом порядочным, о чём, конечно же, знали органы правопорядка, которые обязаны были следить в том числе и за редактором районной газеты. "Я рад это слышать", сказал я вслух. "Тогда поверьте и Соне Кантер. Я за неё ручаюсь и готов ответить за собственное слово". Смотрю вы настроены решительно. сосевалот. Только зачем вам это? Честно? Я вопросительно посмотрел на следователя, и тот кивнул. У нас с вами разные профессии, но многие цели совпадают. Например, помогать людям одуматься и не приступать в закон. Вы расследуете, мы пишем, советские граждане читают и делают выводы. И чем больше они будут знать о вашей работе, о том, на что готовы идти расхититель и о том, как их ловят, тем меньше станет желающих воровать народное добро. Все это замечательно, нахмурился Кайгородов. Но вы не думаете, что сделаете только хуже. Если граждане узнают о подпольных миллионерах, о тех, кто живёт припеваючи и способен даже купить некоторых из нас, а вы думаете, они не знают? Жэром перебил его я. Разумеется, знают. Знают и про красивую жизнь, и про польские гарнитуры, списанные якобы из забрака, и про финскую сантехнику, вместо которой многодетной семье поставили ржавое старьё. Знают про украденные миллионы и про импортные телевизоры с диагональю тридцать два дюйма, а про бессонные ночи, боязнь каждого шороха, нервные срывы и тюрьма как итог скользкой дорожки об этом же никто не рассказывает. Сами воры такими подробностями не делятся, а вы, товарищи сыщики, молчите, молчите о том, как легко раскалывать и нечестных на руку кладовщиков, завмагов, директоров ресторанов. Так давайте вместе доносить людям правду. Не голые цифры, а факты с подробностями, с реальными историями, не выдуманными рисками и будем бить ворье до кровавых соплей. Ты, кажется, я немного увлекся. Впрочем, все Володу, моя речь точно понравилась, особенно про непоколебимость и бескомпромиссность в борьбе за правду. А что такое тридцать два дюйма? Реакция Сычика сбила меня с толку. Читал недавно статью в одной из центральных газет, будто бы не брезно пояснил я из рубрики их нравы. Какая краса мневых западных ценностях вроде телевизоров в каждую комнату. Это у них там вроде обувательского соревнование. У кого больше экран ящика? Измеряют в дюймах. Говорил я и думал, что в будущем так станут социатизаться и наши граждане. Дети и внуки людей, запускавших спутники на орбиту, осваивавших целину и вечную мерзлоту, будут хвастаться друг перед другом, у кого дома больше телеков и у кого более новый iPhone. Но, может, будущее всё-таки правда не предопределено. Интересное предложение, Евгений Семёнович, тем временем кивнул Кайгародов, отвлекая меня от нелёгких мыслей. Мне нравится идея совместной работы. Попробуем её обкатать, как я и говорил на ЗКЗ. Казалось бы, мы пришли к тому, с чего и начинали. Но нет. На самом деле я чувствовал победу. Следователь из АБХСС проникся, а от нас Сони и в перспективе других журналистов теперь требуется сделать все в лучшем виде. Спасибо всему Лот. Я вежливо кивнул сыщику. Я очень ценю ваше доверие. Алена, можно мне какао? Муская Городовым пожали друг другу руки, Обшилова тем временем заметил мелькнувшую неподалеку официантку и позвал ее к нашему столику. Я чуть не рассмеялся в слов, вспомнив, с кем у меня ассоциировалась девушка и как это совпало с реальностью. Алёнушка, надо же. Простите, какао сегодня нет. Виновато пискнула официантка, подойдя к нам, немного опасливо поглядывая на меня с Когородовым. Тогда, может, цикория? попросил Всеволод и, как мне показалось, подмигнул девушке. Извините, но тоже нет. Алёнушка начала краснеть. Сегодня только чай, но хороший индийский, принести? Давайте нам тогда на троих, предложил я. Эдик меня раздразил, и мне вдруг очень захотелось горяченького в этот холодный октябрьский день. Кофе бы меня максимально устроил, но в стране с ним пока не так хорошо, как в будущем. А тут вот и берёзки почему-то отсутствуют даже цикорий и какао. В чём же дело? До общего товарного дефицита пока далеко, хотя с докторской колбасой в магазинах уже туговато. Но тут всё-таки городское кафе, а причём, как я понимаю, одно из лучших. Может быть, я что-то об этом знал в своей прошлой жизни? Кажется, разгорелся какой-то скандал, но я тогда был сапливым дедсадовцем, и в архивах мне как на зло подробностей не попадалось. Тогда попробую сыграть во банке и заодно еще больше расположить к себе следователя из Абхазс. Что-то не так с этим кафе, уверенно сказал я. Не спросил, не предположил, а словно бы раскрыл тайну. Не должно быть подобного дефицита. Вы правы, сказал Кайгородов. И проблема не только в Березке, в юности похожая ситуация в Чайке. А вот в других городских ресторанах с продуктами нет проблем. Кажется, я начал догадываться, на что намекает мой собеседник. И если я его правильно сейчас понимаю, воровство? уточнил я. Продукция не доезжает до ресторанов? Не совсем так, покачал головой кейгородов. Возникают проблемы с поставками, и мы даже из-за этого арестовали директора сказки, того самого кафе мороженое в центре. Знаете наверняка, все там хоть раз бывали. Так вот у него этого директора вечный шоколадного не хватало. Один пломбир и крем-брюле. Начали раскручивать и выяснилось, что он-то не виноват. У него один из сотрудников Андроповского треста ресторанов и кафе взятки вымогал. Как вы думаете, за что? За то самое шоколадное мороженое, догадался я. Именно, улыбнулся Всеволод. Ну ты мне копеечку, а я тебе дефицитных продуктов. Ну, а директор сказки в итоге все равно не чистоплотным оказался. Сотрудника в деньги брал за трудоустройство. Так что там сейчас новый начальник. А здесь и в других заведениях треста ситуация непонятная. Вот ведь какое дело, в торговле рука руку моет. И кто прав, кто виноват зачастую понять трудно. Скажите, товарищ Егородов, задумался я. А персонал в сказке тот же? Да, все повара и официанты остались, подтвердил он. Говорят, вздохнули с облегчением, никто денег не требует. А если мы моего сотрудника Я заговорил еле слышно. Отправим в одну из КФ в качестве тайного агента. Ведь если у него или скажем у неё потребуется взятку за тёплое место, это ведь будет уликой. Недаром журналистов иногда сравнивают с сыщиками. Улыбнулся Кай Городов. Именно так мы и сделали, вот только не скажу где. Для чистоты следственных действий. При всём уважении к вам, товарищ Кошеваров, мы не можем рисковать людьми. Скажу только, что они не отсюда, не из Андроповска, и местные не подозревают об их связи с органами. Метод внедрения, который использовали сотрудники ОБХСС, вновь напомнил мне о прошлой жизни. Ещё до того, как я попал сюда, в прошлое, наш главред Игорь задумал целую серию публикаций о люфго городских заведениях. Журналисты из новеньких, и особенно стажёры, ходили по ресторанам и кафе еле за счёт редакции и потом писали под руководством опытных коллег критические заметки. Фактически выполняли работу тайных покупателей только в публичной плоскости. Помню, этот цикл произвел эффект стрелявшей пушки и с нами даже пытались судиться. Но Айгор с нашим директором Рокотовым оказались не преклоны. После чего владельцам кафешек ничего не оставалось, кроме как исправить недочеты. Идея настолько прижилась, что наши сотрудники стали так проверять гостиницы, автосалоны, кинотеатры и даже один ночной клуб. Рейтинги были заоблачными. всё-таки в местных СМИ так почти никто не делал. А потом всё просто поутихло. К сожалению, здесь в Советском Адроповске так не сделать, хотя была у меня, признаться, подобная мысль. В 21 веке гораздо больше заведений, у них разные собственники, плюс наши особо одарённые в хорошем смысле стажёры умудрялись вербовать собственных осведомителей из действующих сотрудников кафешек. И те им в итоге сливали информацию, которая потом также использовалась в материалах. Организовать что-то подобное в восьмидесятые, да ещё в маленьком райцентре, пока что я вижу технически невозможно. А вот потом, в девяностые, когда попрёт бизнес, оставлю это как идею на дальнейшее развитие задуманного мной холдинга. Но вот ещё один приёмчик из будущего, я могу использовать прямо сейчас.